122. Матерь огни йоги Особенность синтетического сознания заключается также и в том, что оно, анализируя любое явление и охватывая его в целом, углубляет и расширяет его понимание, как бы раскрывая в нем нечто новое, нечто большее, нечто совершенно ускользающее от обычного сознания. Умение смотреть вглубь, за пределы поверхностной видимости, сопутствует синтезу. Именно мудрость обладает качеством синтетического мышления. Именно синтез приводит к пониманию единства миров и всего космоса как одного нераздельного целого.